Рюкзак. Засовываю его в шкаф под постельное бельё. «Пойдёшь со мной на это дело?» — спрашивает глазастая. «Пойду», — отвечаю. «Ну и хорошо. Не откладываем в долгий ящик. Завтра всё сообразим. Он выходит на работу в 8 Я проследила. Кто?»